Илья Кричевский. Дрезденский миф. Дрезден – седьмой по размеру город Германии. не намного меньше Манчестера. Это крупнейший неприятельский центр, до сих пор не подвергавшийся бомбардировкам. В середине зимы, когда беженцы стремятся на запад, а войскам нужны дома для постоя и отдыха, каждая крыша на счету. Цель атаки – ударить врага в самое чувствительное место. За линией уже прорванного фронта и предотвратить использование города в дальнейшем, а заодно и показать русским, когда они придут в Дрезден, на что способно бомбардировочное командование. Из памятной записки королевских ВВС для служебного пользования. Январь 1945 год. В огненном шквале раздавались стоны и крики о помощи. Все вокруг превратилось в сплошной ад. Я вижу женщину. Она до сих пор у меня перед глазами. В ее руках сверток это ребенок она бежит падает и младенец описав дугу исчезает в пламени внезапно прямо передо мной возникают двое они кричат машут руками и вдруг к ужасу моему я вижу как один за другим эти люди падают на землю сегодня я знаю что несчастные стали жертвами нехватки кислорода они теряют сознание и превращаются в золу безумный страх охватывает меня и я все время повторяю Не хочу сгореть заживо. Не знаю, сколько еще людей попались на моем пути. Я знаю только одно. Я не должна сгореть. Маргарет Фрейер, жительница Дрездена. 13-15 февраля 1945 года британские и американские бомбардировщики совершили серию налетов на Дрезден. В городе были разрушены свыше семи тысяч зданий. Десятки тысяч жителей погибли. Эти налеты получили устойчивую репутацию самого масштабного опыта массового уничтожения с помощью военной техники времен Второй мировой. О них часто вспоминают, и это понятно. За несколько часов с лица земли был стерт один из красивейших городов Европы. В огненном смерче погибли тысячи людей. Но странное дело, в разных источниках число жертв бомбардировки колеблется от 25 тысяч до полумиллиона. Причем большие числа явно преобладают над меньшими. А в тех публикациях, которые называют «максимальные потери», непременно содержится упоминание о том, что Дрезден был мирным и беззащитным городом. Ни войск, ни военных предприятий, ни ПВО. Не сочтите мои слова кощунством, однако я уверен в том, что мы имеем дело не только с трагедией, но и чрезвычайно с живучим мифом. Не так уж сложно определить составные части этого мифа и установить их происхождение. И сделать это лучше всего в форме вопросов и ответов. Вопрос первый. Был ли Дрезден легитимной военной целью? Все остальные большие города в Германии были страшно разбомблены и сожжены. В Дрездене даже ни одно стекло не треснуло. Каждый день адским воем были сирены. Люди уходили в подвалы и там слушали радио. Но самолеты всегда направлялись в другие места. Лейпциг, Хемниц, Плауэн и всякие другие пункты. Такие дела. Паровое отопление в Дрездене еще весело посвистывало. Звякали трамваи, свет зажигался и когда щелкали выключатели. Работали рестораны и театры, зоопарк был открыт. Город в основном производил лекарства, консервы и сигареты. Курт Вонигут, бойня номер пять. Перевод Райт Ковалевой. Воннигут воевал в американской армии, попал в плен к немцам и стал очевидцем бомбардировки. Книга, написанная им через 23 года после войны, по сей день пользуется популярностью и, соответственно, оказывает влияние на общественное мнение. К этой книге я еще вернусь. А пока предлагаю обратиться к официальному документу. По состоянию, на февраль 1945 года в Дрездене находилось как минимум 110 промышленных предприятий, являвшихся законными военными целями. Только на производстве оружия было занято 50 тысяч человек. В числе этих предприятий различные мощности по выпуску компонентов для авиапромышленности. Фабрика отравляющих газов, Хемичфабрик Гой, завод зенитных и полевых орудий Лемона крупнейшее в Германии оптико-механическое предприятие Zeiss Icon AG, а также предприятие, выпускавшие рентгеновские аппараты и электроаппаратуру Koch и Sterzel AG, коробки передач и дифференциалы Saxony и электрические измерительные приборы Gerbuder Basler. Вопреки распространенному мнению, Дрезден не был полностью лишен ПВО. Его защищали зенитные батареи, находившиеся частично в ведении Дрезденского, частично Берлинского окружных командований Люфтваффе. Недостаточный средств защиты от нападения с воздуха – общая проблема большинства германских тыловых городов последние месяцы войны. Кроме того, немцы никогда не объявляли Дрезден открытым городом. Не находился он и под опекой Международного Красного Креста. Таким образом, столица Саксонии была легитимной военной целью. Цель бомбардировки этого города достаточно четко сформулирована в памятной записке, приведенной вместо эпиграфа к данной статье. Вопрос второй. Были ли для достижения цели выделены исключительные средства? Цитата. «Ресурсы, использованные королевскими ВВС для массированной бомбардировки Дрездена, были значительными». Однако не исключительными. 722 тяжелых бомбардировщика сбросили 1477,7 тонны фугасных и 1181,6 тонн зажигательных бомб общим весом 2659,3 тонны. Во время последовательных налетов на Гамбург в 1943 году Королевские ВВС использовали сходное количество бомбардировщиков в едином налете. Так, 740 тяжелых бомбардировщиков 24-25 июля, 739 – 28-29 июля и 726 – 29-30 июля. В других массированных налетах британцы сбрасывали больше бомб. Например, 11 773 тонны фугасных и 4 106 тонн зажигательных бомб на Кёльн 9 октября 1944 года, 4 368 тонн фугасных и 3846 тонн зажигательных бомб на Гамбург 7 августа 1943 года и 3814 тонн зажигательных бомб на Франкфурт-на-Майне 24 мая. 1944 года. Конец цитаты. Из исторического анализа, подготовленного для командования американских военно-воздушных сил и рассекреченного только в 80-е годы, следует, что ВВС США 14-15 февраля сбросили на Дрезденский железнодорожный узел 1247,6 тонны фугасных и зажигательных бомб. В налетах принимали участие 527 бомбардировщиков 8-й воздушной армии. Таким образом, только на Гамбург в августе 43-го за один налет было сброшено вдвое больше бомб, чем на Дрезден за три дня в феврале 45-го. Ничего исключительного не видел в бомбардировке Дрездена и Тейлор. Один из наиболее авторитетных британских военных историков. Цитата. «Бомбардировка Дрездена не отличалась от других». Даже была менее тяжелой, чем многие другие, но когда война закончилась, всего через три месяца она стала казаться ненужной, и все позабыли, что еще в феврале сопротивление немцев считали страшным. Гражданские руководители, начиная с Черчилля, поспешили отречься от своей ответственности за налет на Дрезден, который они на самом деле одобряли. Было предано забвению командование бомбардировочной авиации, Черчилль, выступая по радио, об этом не упомянул. По этому поводу не изготовляли памятных медалей, сэр Харрис, единственный из победоносных командующих, не был вознесен в Палату Лордов. И все же беспорядочное бомбометание без выбора одиночных целей было в течение четырех лет британским достижением, которое и общественное мнение, и государственные деятели весьма оценили. Конец цитаты. Вопрос 3 кто принимал решение. Не раз приходилось читать, что с просьбой о бомбардировке Дрездена к союзникам обратился заместитель начальника советского генштаба генерал армии Антонов. В частности, такое утверждение содержится в книге Мартина Гилберта, официального биографа Уинсона Черчилля. Однако из документов, доступных любому желающему, складывается несколько иная картина. 4 февраля 1945 года на пленарном заседании Ялтинской конференции Антонов изложил союзникам пожелания советского командования относительно оперативной помощи. В числе этих пожеланий было и такое. Цитата. «Авианалетами на транспортные узлы предотвратить переброску неприятельских войск на восток Западного фронта а также из норвегии и италии в частности предлагается парализовать работу транспортных узлов берлина и лейпцига конец цитаты дрезден на пленарном заседании не упоминался в качестве цели его предложил начальник штаба королевских ввс сэр чарльз портал на основании списка который представил его заместитель сэр норман ботомли Началось практическое планирование операции, к которому подключилось стратегическое авиационное командование США во главе с генералом Карлом Спаатсом. Уже 7 февраля Спаатс проинформировал генерал-майора Дина, шефа американской военной миссии в Москве, о приоритетных целях восьмой воздушной армии в порядке убывания по важности: Берлин, Лейпциг, Дрезден, Хемниц упоминалось еще несколько менее важных городов. Таким образом, окончательное решение осталось за союзниками. Вопрос номер четыре. Кто планировал бомбардировку? Формально за планирование отвечал генерал Дуайт Эйзенхауэр. На практике штабы ВВС США и Великобритании. Американцы изначально собирались бомбить Дрезденский железнодорожный узел. Спац? планировал отправить на задание 1200-1400 самолетов уже 12 февраля. Однако операцию пришлось отложить из-за погодных условий. И в итоге 14-15 февраля в налетах на Дрезден приняло участие гораздо меньшее количество американских бомбардировщиков, чем предполагалось изначально. В Лондоне подготовка началась еще до открытия Ялтинской конференции. Собственно, массированные налеты на 10 крупнейших германских городов обсуждались в первой половине 1944 года. Но затем дискуссия прекратилась. А 26 января 1945 года премьер-министр Уинстон Черчилль писал министру авиацию сэру Арчибальду Синклеру. Цитата. «Минувшим вечером я спрашивал, может ли Берлин и любой другой большой город на востоке Германии считаться теперь особенно привлекательной целью. Прошу, доложите мне завтра, что мы планируем». Конец цитаты. Проконсультировавшись с представителями ВВС, заместителем начальника штаба Ботомли и начальником бомбардировочного командования сэром Артуром Харрисом, Синклер доложил главе правительства. Цитата. «Штаб ВВС считает, что в соответствии с действующей директивой Имеющиеся ресурсы должны быть направлены против Берлина, Дрездена, Хемница и Лейпцига или против других городов, где интенсивная бомбардировка способна не только разрушить коммуникации, жизненно важные для эвакуации с востока, но и приостановить движение войск с запада. Конец цитаты. Практическим планированием занимался сэр Артур Харрис, ученик и последователь первого командующего королевскими ВВС Хью Тренчерда который продемонстрировал эффективность стратегических бомбардировок еще в 20-е годы, во время операций в Сомали и Ираке, когда против повстанцев были применены отравляющие газы. В начале 20-х годов Тренчард писал, что королевские ВВС смогут подавить промышленные беспорядки и бунты в самой Великобритании. Харрис был рьяным сторонником массированных бомбардировок. Его взгляды можно свести к простой формулировке – количество рано или поздно переходит в качество. Он был отлично осведомлен об эффекте огненного смерча, или шквала, или вала, как вам будет угодно, и придавал немалое значение психологическому эффекту бомбардировок. Глава бомбардировочного командования говорил, цитат, «Когда нацисты начали эту войну, у них была наивная иллюзия, будто они будут бомбить всех, но никто не посмеет бомбить их самих. В Роттердаме, Лондоне, Варшаве и полсотни других городов они решили проверить эту наивную теорию на практике. Они посеяли ветер. И теперь они пожнут бурю. Конец цитаты. Тейлор, цитата. Сэр Артур Харрис настаивал на бомбометании без выбора одиночных целей. Он своего добился. Еще одна стремительная атака, удар грома и боевой дух немцев будет сломлен. А если это поможет русским, тем лучше. Конец цитаты. Час Харриса пробил как раз в начале 1945 года, когда союзная авиация завоевала превосходство в воздухе и можно было бомбить цели в Саксонии без риска тяжелых потерь. Впрочем, к собственным потерям маршал относился спокойно. По крайней мере, внешне. Именно за это, а не за беспощадное отношение к врагу, он получил в королевских ВВС прозвище «мясник». Эффективность массированных бомбардировок вызывала сомнения еще в ходе войны. Послевоенные годы эту стратегию подверг уничтожающей критике генерал Фуллер. Цитата. «Подавляющее превосходство в воздухе позволяет наступающему, когда он пользуется им стратегически, мешать передвижениям противника». Но в то же время Попытки использовать господство в воздухе для того, чтобы ускорить тактические действия путем разрушительных бомбардировок, приводят к колоссальной напрасной трате сил. Причина заключается в том, что бомбометание, несмотря на сложные прицелы, может быть точным все еще только по неподвижным целям. Экономическое наступление становится действительно стратегической военной операцией когда оно направлено против источников промышленной и военной мощи и средств транспорта, если бы господин Черчилль и Министерство авиации использовали свою бомбардировочную авиацию, исходя из этих очевидных фактов, то союзникам была бы оказана значительно большая помощь, чем та, которую они получили в результате бессмысленных бомбардировок городов и индустриальных центров». Конец цитаты. Справедливости ради следует сказать, что Фуллер признавал результативных отдельных авианалетов, но конкретно о Дрездене он написал следующее. Цитата. «Предлогом для оправдания этого акта вандализма служило то, что союзникам якобы важно было помешать немцам использовать Дрезден, являвшийся узлом железных и шоссейных дорог, для спешной переброски войск с целью остановить наступление русских. Однако, чтобы нейтрализовать эти коммуникации, было достаточно непрерывно бомбить выходы из города, другими словами, держать город в авиационной осаде, вместо того, чтобы засыпать его бомбами. Конец цитаты. О человеческих потерях мы подробно поговорим в следующий раз, а пока только о разрушениях. Порядок перечисления соответствует отчету Дрезденской полиции, направленному в Берлин в середине февраля разрушены двенадцать тысяч квартир и частных домов а также здание 24 четырех банков и 26 страховых компаний тридцать один торговый склад шестьсот сорок магазинов два рыночных павильона тридцать одна гостиница двадцать шесть пивных шестьдесят три административных здания три театра восемнадцать кинотеатров одиннадцать церквей шесть часовен 5 других культурных учреждений, 19 гражданских больниц и частных клиник, 39 школ, 5 консульств, зоопарк, 5 почтовых отделений, 4 трамвайных депо, 19 кораблей и барж, а также штаб вермахта в Ташенбергском дворце, 19 военных госпиталей и лазаретов и ряд незначительных военных объектов. Разрушению подверглись почти 200 фабрик, в том числе 136, пострадали серьезно. 35 легко. Остальным нанесен ущерб средней тяжести. Через полтора месяца после налета на Дрезден Харрису стало известно содержание письма Черчилля, направленного к генералу Исмею для передачи начальникам генштаба и штаба ВВС 28 марта. Цитата. Мне представляется, что настало время для пересмотра вопроса о бомбардировке германских городов во имя устрашения, хотя и под иными предлогами. Иначе под наш контроль перейдет полностью разрушенная страна. Разрушение Дрездена вызвало серьезные вопросы относительно союзнических бомбардировок. Я полагаю, что цели отныне должны рассматриваться исходя из наших собственных, а не вражеских интересов. «Министр иностранных дел беседовал об этом со мной, и я чувствую необходимость более тщательного сосредоточения на военных объектах, таких как топливная и транспортная инфраструктура непосредственно за линией фронта, а не в устрашении и намеренном разрушении, какими бы впечатляющими они ни были». Конец цитаты. Маршал немедленно откликнулся. Цитата. Налеты на города, как и любой иной акт войны, неприемлемы, если они не оправданы стратегически. Но пока что они вполне оправданы и направлены на то, чтобы приблизить окончание войны, изберечь жизни солдат союзных армий. На мой взгляд, мы не имеем никакого права отказываться от этих налетов. Пока не станет ясно, что они не производят желаемого эффекта. Я лично не считаю, что хоть один из оставшихся в Германии городов стоит костей одного британского гренадера. Сентименты в отношении Дрездена запросто объяснит любой психиатр. Это связано с германскими оркестрами и дрезденскими пастушками. В действительности Дрезден был массой военных производств, действующим административным центром и ключевым транспортным узлом на восточном направлении. Теперь он не то, ни другое, ни третье. Конец цитаты. Ознакомившись с этим ответом, Черчилль 1 апреля 1945 года распространил новый текст записки, в котором упор делался на то, что бомбардировки должны наносить ущерб в первую очередь военным усилиям врага, а не долгосрочным интересам Великобритании. Сам Харрис через несколько лет написал. Цитата. Я знаю, что разрушение столь большого и великолепного города на поздней стадии войны считают излишним многие из тех, кто называет наши предыдущие налеты оправданными с точки зрения военной необходимости. Здесь я скажу лишь одно. Налет на Дрезден в то время считали необходимостью люди, занимавшие куда более высокое положение, чем я. Конец цитаты. Вопрос номер пять. Была ли бомбардировка Дрездена местью за Ковентри? Напомню, что Ковентри был разрушен в ходе налета Люфтваффе 17 ноября 1940 года. Погибли 658 человек, в руины превратился знаменитый готический собор. Однако у британцев была возможность отомстить за этот налет немедленно. Бомбардировки германских городов в то время уже начались. Говорят, что месть – это блюдо, которое следует подавать холодным. И все же четыре с лишним года – слишком долгий срок. И даже если так, то почему именно Дрезден, а не Кассель или Брауншвейк, Вюртсбург или Кёльн? Простите за цинизм, но готический собор, пользующийся куда большей известностью, чем разрушенный в Ковентре, находится именно в Кёльне. Кроме того, понятие возмездия было коньком другой воюющей стороны. А самые радикальные идеи насчет наказания Германии возникли в Соединенных Штатах, которые вообще не знали германских бомбардировок. Вопрос номер шесть. Был ли Дрезден разрушен, потому что входил в состав будущей советской оккупационной зоны? На первый взгляд здесь напрашивается утвердительный ответ. До тех пор, пока мы не взглянем на список германских городов, разрушенных союзной авиацией, более чем на 50%. Дрезден сорока процентами разрушений в этот список не входит. И не обнаружим, что большинство этих городов находятся на западе Германии. Пятьдесят процентов Формс. Пятьдесят один процент Бремен, Ганновер, Нюрнберг, Ремшайд, Бохум. Пятьдесят два процента Эссен, Дармштадт. Пятьдесят три процента Кохим. Пятьдесят четыре процента Гамбург, Майнц. Пятьдесят пять процентов. Некарзульм, ЗОС, пятьдесят шесть процентов. Ахен, Мюнстер, Хайльброн, шестьдесят процентов. Эркеленц, шестьдесят три процента. Вильгельмсхайфен, Кобленц, шестьдесят четыре процента. Кёльн, Фордсхайм, шестьдесят пять процентов. Дортмунд, шестьдесят шесть процентов. Крайсхайль, шестьдесят семь процентов. Гиссен шестьдесят восемь процентов Ханау Кассель. шестьдесят девять процентов Дюрен семьдесят процентов Альтенкирхен Брухзаль семьдесят два процента Гейленкирхен семьдесят четыре процента Донауверд семьдесят пять процентов Римаген Вюрцбург семьдесят восемь процентов Эмден восемьдесят процентов Приум Везель восемьдесят пять процентов Ксантен Цюльпих 91% – Эммерих, 97% – Юлих. В списке знаменитые исторические и культурные центры – Кёльн, Аахен, Мюнстер, промышленные конгломераты Рейнской области, морские и речные порты. Как бы мы ни относились к англо-американским союзникам, следует признать, что инфраструктуру и достопримечательности своих оккупационных зон они уничтожали более рьяно, чем города советской зоны. С другой стороны, утверждение о том, что бомбардировка Дрездена была среди прочего призвана продемонстрировать СССР возможности стратегической авиации, подтверждает памятная записка, приведенная в качестве первого эпиграфа к этой статье. Вопрос номер семь. Сколько же человек погибло в Дрездене в феврале 1945 года? Если человека моего поколения, а я родился в 62-м, спросить о том, сколько жителей унесла бомбежка Дрездена, он может без запинки ответить сто тридцать пять тысяч и даже не задумается о том где он впервые увидел это число запомним сто тридцать пять тысяч и вернемся к событиям февраля сорок пятого цитата взрывы раздавались один за другим дым и пламя заполнили наш подвал фонари погасли раненые страшно кричали охваченные страхом мы начали пробираться к выходу Мама и старшая сестра тащили большую корзину с двойняшками. Я одной рукой держал младшую сестру, другой ухватился за мамино пальто. Нашу улицу было невозможно узнать. Везде, куда ни посмотри, бушевал огонь. Четвертого этажа, где мы жили, больше не было. Развалины нашего дома горели вовсю. На улицах мимо горящих машин проносились беженцы с тележками. Еще какие-то люди, лошади. И все кричали. Каждый боялся умереть. Я видел раненых женщин, детей и стариков, которые пытались выбраться из огня и завалов. Мы ворвались в какой-то подвал, битком набитый ранеными и просто насмерть перепуганными женщинами и детьми. Они стонали, плакали, молились. Света не было, только пара карманных фонариков. И тут начался второй налет. В подвал попала бомба, и мы побежали. Из одного подвала в другой. Конец цитаты. Лотар Мецгер, которому в день бомбардировки Дрездена исполнилось 12 лет. Я не случайно привел эту цитату. В Дрездене было очень мало оборудованных убежищ. Самое большое под центральным вокзалом вмещало 6000 человек. Во время бомбежки жители должны были спускаться в подвалы. По распоряжению ПВО в капитальных стенах между подвалами были пробиты проходы, закрытые тонкими перегородками для того, чтобы в случае попадания бомбы в дом можно было быстро перейти в другой подвал. Распоряжение вполне разумное, однако не учитывающее опасности огненного смерча. 13-14 февраля, когда огонь проник под землю, тысячи людей бежали в крайние подвалы и погибали там от удушья. Именно из подвалов тупиков были извлечены тела большинства погибших. К 22 марта, когда расчистка завалов закончилась, пожарные и полицейские насчитали 20 204 тела. Ранее 10 марта в докладе полковника полиции Тирига называлось несколько меньшее число – 18 375 человек. Убитых сжигали, в частности на площади Альтмаркт были сожжены останки 6 685 человек. На городских кладбищах, согласно документам муниципалитета, в 1945 году были захоронены 21 270 жертв бомбардировки – дрезденцев и беженцев, гражданских, военных и военнопленных. В период с 45 по 66 годы в ходе строительных работ были обнаружены останки еще 1858 человек. Итого 23 128. Подчеркиваю, считали тела, а не постоянных жителей города по документам. Считали и заключенных, которые вместе с плавучими тюрьмами пошли на дно Эльбы. Знали, что всех посчитать и идентифицировать невозможно. Но очень старались это сделать. Предварительное число потерь, названное германским командованием до окончания работ, 35 тысяч человек. Впоследствии выяснилось, что десять тысяч тех, кто был объявлен погибшим или пропавшим без вести, Остались живых, но когда в город вошли советские войска, им передали именно предварительную оценку. Первый послевоенный бургомистр Дрездена утверждал, что погибли 30 тысяч. В Германской Демократической Республике официально считалось, что было от 30 до 35 тысяч жертв. Эти данные неоднократно публиковались. В Западной Германии в 1977 году вышла книга Гетцебергангера «Дрезден в воздушной войне». Автор пришел к выводу, что число погибших не превышало тридцати тысяч. Современный дрезденский историк Фридрих Райхерт, который много лет посвятил исследованию этого вопроса, утверждает в книге «Обгоревшие до неузнаваемости разрушения Дрездена» выпуска 1994 года, что при бомбардировке погибли 25 тысяч человек. То есть новейшая оценка сходится с той, которая была приведена во Второй мировой войне генерала Фуллера и во множестве других исторических трудов. Для полноты картины напомню о том, что через 8 лет после бомбардировки была издана книга Ганса Румпфа «Германия в воздушной войне», в которой говорилось 60-100 тысяч человек гражданского населения, погибших в огне за одну только ночь. Но Румпф не претендовал на точность данных и не приводил подтверждения этой оценки какие-либо документы. Откуда же тогда взялось это число 135 тысяч? И на чем основываются утверждения о том, что жертв было еще больше – 200, 250, 300 тысяч? 16 февраля, на следующий день после окончания бомбардировок, Рейск Министерства пропаганды распространило заявление для прессы, в котором говорилось – в Дрездене полностью отсутствовала военная промышленность. Это был культурный центр. 25 февраля ведомство Геббельса распространило уже не заявление, а иллюстрированную брошюру, озаглавленную «Избиение беженцев». Ее можно было назвать и «Избиение младенцев». Иллюстрациями служили фотографии мертвых детей. Именно в этой брошюре утверждалось, что в Дрездене погибло около 200 тысяч человек. Там же говорилось о том, что за счет притока беженцев население саксонской столицы достигло 2 миллионов человек. Хотя Геббельса возмущала откровенность Роберта Лея, который несколькими месяцами ранее писал в еженедельнике «Das Reich», цитата, «Мы будем поджигать собственные города, взрывать немецкие больницы, давить гусеницами танков наших детей и малевать на башнях танков и крыльях бомбардировщиков белые и красные пятиконечные звезды американцев и русских», конец цитаты. Сам министр пропаганды подобными методами не брезговал и заявил, выступая по радио, что общее число потерь в Дрездене может достичь четверти миллиона.